Глава 6. По значимости, сразу после любви следует доверие, и жизнь вдвоем как раз предполагает возможность в полной мере наслаждаться им. Доверие для того, чтобы обнажить душу и тело, не испытывая стыда. Доверие, чтобы броситься в объятия любимого, отдаться ему, раскрыть все безумие страсти, без страха быть неправильно понятым или осужденным. Доверие, чтобы иметь право сказать жене или мужу «Дорогой, у тебя между зубов застрял кусочек фасолевой кожуры». Или наоборот, не стыдясь узнать от близкого о том, что у тебя скопился гной в уголке глаза или чуть выглянули из носа сопли. Любовь и доверие идут рука об руку. Только доверие обеспечивает круговорот любовной энергии между двумя людьми, позволяет им приблизиться друг к другу. Первым признаком того, что доверие утрачено, становится внутреннее сопротивление близкому контакту, когда уходит стремление к ласкам, поцелуям и физической близости. В течение восьми лет, что Люча их убила, уже были женаты, они горстями, полной чашей одаривали друг друга безграничным доверием. Ни один из них не обидел другого, ни разу не опустился до ревности». Они любили и уважали друг друга, несмотря на все имевшееся между ними несходство характеров. Несомненно, важнейшим из них было несоответствие между тем, чего в жизни хотелось Люче, и тем, что мог ей предоставить Хубила. По его мнению, в этом и крылась главная причина того, что его супруга все не могла вновь забеременеть. Впрочем, это не сильно его огорчало. И не потому, что ему не хотелось иметь детей, а потому что зарплата телеграфиста и так едва хватало на то, чтобы прокормить Лючу и Рауля их первенца. Появление других детей было бы роскошью, пока что непозволительной. По крайней мере, дать им то, что хотелось бы Лючи, он не мог. её требования к жизни были настолько высоки, что он пока и мечтать не смел о том, чтобы исполнить их все». Из тех денег, что он выиграл у Дона педра после вычета суммы, выделенной Хесусу и Люпите на свадьбу, они едва смогли наскрести на покупку понравившегося Лючи дома. Здание было небольшим, но достаточно уютным, а главное, располагалось совсем неподалеку от дома родителей его жены. Находился их новый дом все в том же районе Санта-Мария-Ла-Ривера, разве что чуть ближе к границе Санта-Томаса. Разумеется, размерами он уступал особняку семьи Лоскурайн, но при этом выглядел очень симпатично. Была в нем элегантная гостиная с балконом галереи, выходившим на улицу, три спальни с высокими потолками, под которыми виднелись деревянные балки, стропила крыши. Двери комнат выходили в коридор с большими керамическими катками для цветов, а в конце коридора располагалась столовая и ванная. Рядом со столовой разместилась кухня, выходившая во внутренний дворик, где маленький Рауль мог играть в свое удовольствие. На какое-то время Люча почувствовала себя счастливой. Обосноваться в столице, в своем собственном доме, после бродячей жизни, которая выпала им сразу после свадьбы, этого в тот момент было ей вполне достаточно. Выбирать новую мебель и переставлять по своему вкусу что-то из старой казалось ей не менее увлекательным, чем в детстве играть в кукольный домик. Ей доставляло огромное удовольствие все, что так или иначе было связано с обустройством их нового очага. Впервые с того дня, как она вышла замуж, у нее появилась возможность забить гвоздь в стену или поставить вазу с цветами там, где ей заблагорассудится. Те дома или гостиничные номера, где они жили до этого, им не принадлежали и не стали для нее настоящим домом. А для Лючи владеть вещью было куда важнее, чем иметь возможность ею пользоваться. Хубила же наоборот, казалось, мог утолить жажду обладания одним лишь взглядом. Он с одинаковым удовольствием вдыхал аромат цветов, не задумываясь о том, доносится ли он из соседского сада или с клумбы перед его собственным домом. Зато он умел делать своею чужую боль и печали умел разделять несчастье друзей, сопереживать им и искренне радоваться их успехам. Может быть, поэтому он и стал таким хорошим телеграфистом. Отправляя телеграмму, он делал это так, словно речь шла о его собственном деле, за который надлежит болеть всей душой. И поэтому, наверное, ему так не хватало прямого и непосредственного контакта с людьми. В маленьких городках, где ему доводилось поработать на пунктах приема телеграмм, Он чувствовал себя как дома. Если было нужно, он легко изменял текст передаваемого сообщения, зная наверняка, какова будет реакция адресата на ту или иную телеграмму. В столице же, напротив, его работе не недоставало человеческого тепла, личного участия. Он даже не знал толком, куда и как именно передаются проходящие через него сообщения. И потому работа перестала удовлетворять его как раньше и потеряла частицу своего смысла. Он перестал понимать, зачем так стараться, прикладывать столько усилий. Его дар быть посредником, соединяющим человеческие души, терялся на глазах в силу своей невостребованности. Здесь, в огромном учреждении, от него требовалось только одно — отправлять и получать сообщения с наибольшей возможной быстротой. Главное внимание уделялось количеству, а не внутренней истинной эффективности работы. Хубила ощущал себя несколько потерянным и утешался тем, что все делает правильно, то, чего ждет от него Люча, и то, что нужно для их ребенка. Работал он ради них, а не ради самого себя. Но были в этом и свои приятные стороны. Возможность видеть, как радуется Люча, получив распоряжение собственный дом, и осознание того, что его сын одет, обут, накормлен как надо, делали его счастливым. Люча была благодарна ему за прилагаемые усилия, но деньги, которые он получал за работу, ей казались совершенно недостаточными, особенно при наличии в семье подрастающего ребенка. Она хотела дать ему самое лучшее образование, покупать только лучшую одежду и обувь, дарить ему только лучшие велосипеды и мечи, а на все это требовались деньги. С годами Она стала мягко, но настойчиво добиваться, чтобы Хубила брал сверхурочную работу и оставался на дополнительное дежурство. А еще постоянно пилила его за недостаток честолюбия. Хубила такая точка зрения казалась несправедливой. Цели, к которым следовало стремиться, у него в жизни были. Другое дело, насколько они совпадали с теми, что ставила для себя Люча. Он не торопился богатеть во что бы то ни стало, ни к этому стремилась его душа. Хисус и его мать часто говорила, что люди, у которых много денег, очень бедны, потому что кроме денег у них нет ничего. Он был абсолютно согласен с этим. В жизни много вещей, куда более важных и интересных, чем накопление и правильное вложения средств. С точки зрения Хубила, богатым был тот, кто мог считать себя счастливым, и он, по возможности, старался добиться этого. Рауль родился, когда Хубила было двадцать два года, а Лючи и вовсе только исполнилось двадцать. Они сами, по большому счету, были еще детьми. но Они поженились так рано, что Хубила по-настоящему и не было возможности нагуляться с друзьями. В первые месяцы после появления ребенка он чувствовал себя совершенно потерянным, даже обманутым. Этот младенец был самозванцем, лишившим его большей доли внимания и нежности Лючи. Но стоило малышу начать улыбаться и тянуть к нему ручки, как отношение отца к нему полностью изменилось. Он стал видеть в ребенке младшего брата, которого у него никогда не было, и вскоре они стали лучшими приятелями по играм. Их отношения были настолько близкими, что даже первое слово, сказанное Раулем, было «папа». Если же малыш падал или с ним приключалась какая-нибудь неприятность, он сквозь хлипывание и слезы не звал маму, но требовал, чтобы в качестве утешителя выступал папа. Чересчур молодой папа, сам еще слишком похож на подростка. Папа, который после напряженного рабочего дня возвращался домой и хотел отдохнуть, что означало для него поиграть с сыном, а потом смотаться к друзьям, чтобы побренчать на гитаре и попеть песни. С точки зрения Лючи это свидетельствовало о полном отсутствии стремления к успеху в жизни. Вместо того, чтобы впустую тратить время на свою гитару, как она полагала, Хубила вполне мог пойти на курсы английского или французского языков, бухгалтерского учета или, например, заняться поисками другой, более денежной и перспективной работы, которая обеспечила бы достойное будущее ей и их сыну. То, что вырисовывалось в ближайшей перспективе, прямо скажем, нисколько ее не обнадеживало. Рауль рос. А мать хотела отдать его в хорошую школу, в колледж Уильямса или в какое-нибудь подобное заведение. По мнению Хубила, в этом не было необходимости. Когда он с родителями переехал в Мехико, отец определил его в ту самую школу. Впрочем, продолжалась эта роскошь недолго, и по мере того, как таяли семейные сбережения, мальчика пришлось перевезти в государственную школу. Хубила там понравилось куда больше, чем в частном заведении, и он не видел смысла зазря мучить своего сына, повторяя ту же самую ошибку. Люча же, отучившаяся полный курс во французском колледже, полагала, что образование — это главный стартовый капитал в жизни, и, не говоря об этом супругу в открытую, считала, что разница между уровнем образования, полученного им и ею, видна невооруженным глазом. Хубила не говорил на иностранных языках, не бывал в Европе, не умел вести себя в обществе, и уже поэтому, с точки зрения Лючи, был практически обречен влачить жалкую, усредненную жизнь. Сама же она была уверена в том, что стоит ей только захотеть, и ее возьмут на любую работу, а уж дальнейший карьерный рост ей просто обеспечен. Она даже пыталась завести разговоры на эту тему, но Хубила мгновенно пресекал их. Мысль о том, что его жена может пойти работать – Мягко говоря, не радовало его. Ему с детства внушали, что в будущем он станет единственным кормильцем в семье. Вот почему, решив положить конец с дискуссиям экономического толка, он засучил рукава и, забросив музыку, трио в котором пел с друзьями песни Гути Карденеса, мечты выступать с концертами, а также вечерние игры и посиделки с Раулем, устроился на работу оператором радиоаппаратуры в мексиканской авиакомпании, куда и уходил по вечерам после дневной смены на телеграфе. Благодаря такому совместительству они с Лючей вскоре смогли купить новый холодильник, хорошую стиральную машину и заменить дровяную колонку на электрический водонагреватель. Люча была счастлива, а, глядя на нее, чувствовал себя счастливым и хубила. На какое-то время их семейная жизнь заметно наладилась. Люча могла позволить себе прогуляться, сходить в косметический салон и парикмахерскую, пройтись по магазинам. Купленная стиральная машина, скроварка и кухонный комбайн экономили ей время и силы. Она была очень благодарна Хубила за эти подарки и не переставала повторять ему об этом, равно как и превозносить удобство холодильника и прочей домашней техники. Хубила, едва ее слышал, потому что возвращался домой полумертвый от усталости и не мог без труда дослушать рассказ жены о том, чем она занималась в течение дня, не заснув при этом крепким сном прямо в гостиной. Таким образом, у Лючи появился новый повод быть недовольной мужем. Теперь она ставила ему в вину недостаток интереса к ее словам и отсутствие должного внимания к сделанным ради него маникюру и педикюру. Убила ласково и терпеливо пытался объяснить ей, что дело вовсе не в его невнимательности, а в том, что редкие свободные минуты, когда они могли побыть и вместе, он предпочитал тратить на то, чтобы заниматься с ней любовью, а не транжирить драгоценное время на всякую болтовню. Люча сердилась и кричала ему, что ей нужен человек, с которым можно поговорить, а не только валяться в постели, потому что она личность, а не какая-нибудь проститутка. На это Хубила возразить ничего не мог. С его точки зрения, для женщины было куда более лестно осознавать, что мужчина сходит с ума от любви и желания обладать ею. И он не мог взять в толк, почему его жене было важнее, чтобы он выслушал ее, да еще и поддержал беседу. К счастью, этому непониманию быстро приходил конец. Стоило им обняться, поцеловать друг друга, как оба рассыпались в извинениях, и очень скоро оказывались в постели, где им уже было не до бесед. После одного из таких нежных примирений Люча вернулась к разговору о том, чтобы Хубила разрешил ей устроиться на службу. Хубила, в конец отчаявшийся заработать на все, что требовалось его супруге, сдался перед ее натиском, выставив только одно условие — устраиваться на работу она должна была только в Центральное управление телеграфа. Он считал, что если уж им придется работать обоим, то, по крайней мере, следует найти возможность быть рядом друг с другом в течение большей части рабочего дня. Родители Лючи не одобрили такого решения дочери. В их семье ни одна женщина никогда не работала. Тем не менее, они согласились помочь ей с устройством именно туда, куда она хотела. Благодаря своему влиянию связям они организовали нужную встречу в Министерстве связи и попросили, чтобы их дочери предоставили возможность занять должность личного секретаря директора Центрального управления телеграфа. Как-никак Люча, пусть и не имевшая специального образования секретаря-референта, великолепно говорила как по-английски, так и по-французски. Впрочем, приняли ее на это место не столько из-за знаний языков, сколько благодаря внешним данным – Директор управления посчитал, что наличие такой красавицы-секретарши сможет значительно повысить его статус. Появление лючи в конторе повысило статус не только директора, но и всей организации. Хубило в голову не пришло ревновать ее. Наоборот, он даже гордился тем, что эта женщина, которая пробуждала столько желаний в остальных мужчинах, была его женой – Впрочем, большинство сотрудников «Телеграфа» были его старыми друзьями, и, испытывая искреннее восхищение Лючей, ни один из них не позволил бы себе ничего лишнего по отношению к ней. Хубила видела это по их глазам, и когда Люча под восхищенными взглядами проходила по просторному залу, где размещались рабочие столы, самое большое удовольствие получал именно он. Чтобы такая жена, да была рядом с тобой, целый день на работе, Об этом он мог только мечтать. Когда она находилась рядом, ему и работалось легче. Там, в Центральном управлении, прошли лучшие годы их совместной жизни. Проводить рабочее время оказалось лучшим средством сохранить отношения влюбленных. Встречаясь в коридорах, они обменивались полными нежностей взглядами. Они постоянно искали, а найдя, не упускали ни малейшей возможности подержаться за руки, поцеловать или обнять друг друга. Оказавшись одни в лифте, они бросались навстречу друг другу и, крепко обнявшись, страстно целовались. Бывали случаи, когда их распаляло настолько, что они запирались в туалете, чтобы овладеть друг другом. Они вели себя скорее как любовники, чем как муж и жена». И казалось просто невероятным, что у этой парочки растет сын, которому уже исполнилось восемь лет. Рауль, оставленный на попечение бабушки и дедушки, сначала скучал по родителям, но быстро привык к новому распорядку. С понедельника по пятницу он жил в окружении забот и лучших игрушек. Зато по выходным родители целиком и полностью принадлежали ему. Субботы и воскресенье становились праздниками семьи Чи убил пытался по мере возможности что-то противопоставить влиянию родственников на его сына. Он брал с собой Рауля на прогулку. Вместе они ходили обедать на рынок. Он показывал мальчику Ксачемилко, знакомил с наиболее интересными уголками города. В общем, делал все, чтобы Рауль знал Мехико с самых разных сторон». Ему казалось принципиально важным, чтобы его сын, прежде чем знакомиться с другими культурами, хорошо узнал и полюбил традиции собственного народа, его историю и культурное наследие. А Люча пользовалась долгими прогулками мужа и сына, чтобы отдохнуть, поваляться на солнышке во дворике и набраться сил перед новой рабочей неделей. Когда ребенок был с ними, родители ходили по дому в халатах и пижамах, Когда же бабушка забирала Рауля, они большую часть времени проводили обнаженными в спальне.